Глава 13. Многогранная культура Израиля и концепция плавильного котла. На заре репатриации многие верили в то, что благословенная земля Израиля станет плавильным котлом, в котором посредством полного слияния многочисленных еврейских общин образуется единая нация, подобная той, что существовало до расселения евреев по миру. Один народ, один язык, одна религия – Одна страна. Так и тянет добавить к этому одна культура. Многие энтузиасты пытались ускорить мизут-галуйот, дословно слияние диаспор, посредством синтеза западной и восточной культур. Западные художники и композиторы заимствовали у мизрахи элементы, которые казались им исконно еврейскими, дошедшими до нас с моисеевских времен. Писатели интересовались богатым устным фольклором выходцев с Востока, сопоставляя его с песнями и сказками ашкеназов и сефардов. Казалось, что совсем скоро рассеянный по миру народ снова станет единым. Однако реальность в очередной раз разочаровала мечтателей. Более того, вместо слияния возникло противопоставление, порой переходившее в противостояние. Вспомним события в Вадисалибе смешанные браки между ашкеназами и мизрахами становятся все более распространенными. На сегодняшний день около трети израильских детей имеют родителей с двух сторон, и это является главным подтверждением того, что плавельный котел функционирует. Но концепция единой израильской культуры давно уже сменилась концепцией культурного плюрализма, создания многогранной израильской культуры из множества художественных традиций и взглядов. Когда-нибудь Согласно диалектике Гегеля, вообще-то закон перехода количественных изменений в качественные был сформулирован Фридрихом Энгельсом, но основой для его создания стала логика немецкого философа Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, 1770-1831. Количественные изменения перейдут в качественные, но пока что израильская культура похожа на мозаичное панно. Всего понемногу и в целом симпатично. Организация израильской культуры Культурную деятельность в Израиле опекает, не координирует и уж тем более не руководит, а именно опекает, отдел культуры и искусства при Министерстве образования, культуры и спорта. Кроме того, при этом в Министерстве с 1958 года создан Общественный совет по делам культуры и искусства, который определяет направление деятельности отдела. Общественный совет можно условно сравнить с законодательным органом израильской культуры, а отдел – с исполнительным. При местных органах власти, муниципалитетах и районных управлениях тоже существуют отделы культуры и искусства. Кроме государственных структур, культурную деятельность поддерживают многочисленные благотворители. Вкладывать деньги в развитие культуры настолько же почетно, как и помогать армии. И хотя израильские деятели культуры привыкли сетовать на недостаток средств, Финансирование культурной деятельности в Израиле поставлено на должную высоту. Как говорится, кому-то, может, и не хватает, но в целом достаточно. Культурная жизнь Израиля не замыкается в границах страны. Она давно приобрела международный характер. Израильские артисты гастролируют за рубежом, художники устраивают выставки по всему миру, а произведения израильских авторов переводятся на иностранные языки. Литература В 1966 году Нобелевская премия по литературе с формулировкой «За глубину оригинального искусства повествования, навеянного еврейскими народными мотивами», была присуждена выходцу из Галиции Шмуэлю Йосефу Агнону, автору известного во всем мире романа «Свадебный балдахин». Подобно многим ашкинастским писателям, Агнон писал и на идише, и на иврите. Союз ивритских писателей Израиля, занимающийся охраной авторских прав и поддержкой авторов, с 1974 года объединяет писателей, пишущих на разных языках – иврите, идише, ладина, русском, арабском, друзском. На всех этих языках издаются книги и литературно-художественные журналы. С государственными служащими можно общаться на любом языке, который они понимают. Никаких языковых дискриминаций в учреждениях нет. Но президент и премьер-министр обращаются к народу на иврите, государственный гимн исполняется на иврите, и команды в армии отдаются на иврите. Кстати говоря, в не столь отдаленном будущем союз ивритских писателей Израиля превратится в объединение писателей Израиля. Театр Ивритский театр начинался с любительских постановок времен Первой Алии. Пьесы переводились с идиша, поскольку евритоязычных драматургов тогда не было. Отсчет биографии евритского театра принято вести со спектакля «Зрубавел». Зрубавел, Заровавель, внук иудейского царя Иехании, и Иеха эхина вместе с Иехашуа, сыном первосвященника и цадака возглавивший возвращение евреев из вавилонского пленения и руководивший строительством второго храма. Или возвращение в Сион, показанного в праздник Суккот, 1889 года в Иерусалимской школе Лемел. Суккот, праздник Кущей, один из основных праздников еврейского народа, установленный в память облуждания евреев по Синайской пустыне. Начинается 15 числа осеннего месяца Тишрей и продолжается 7 дней. В это время полагается жить и принимать пищу в сутки, крытом ветвями временном жилище, прообразом шатров или шалашей, в которых жили ведомые Моисеем евреи. В книге Левит сказано, «В кущах живите семь дней. Всякий туземец-израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилеевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь, Бог ваш». Следующим этапом развития Израильского театра стало появление в 1905 году первой любительской труппы «Хавивей Ха Амманут Хадраматит». Любители драматического искусства впоследствии переименованный в Хавивей Хабама Хаеврит. Любители евритской сцены. Во времена Второй Алии борьба между евритом и идишем была особо ожесточенной, так что смена названия выглядела обоснованной. Одной палестиной театральное дело не ограничивалось, Еврейские труппы появлялись и в Европе. Так, например, Нахум Цимах в 1909 году организовал в Белостоке труппу Хабима Хаеврит. Еврейская сцена» постановка которой мусорна Арра, назидание непутевому юноше, стала первым спектаклем на иврите в Российской империи. В 1912 году труппа с аналогичным названием была создана в Лодзи. Весной 1917 года Сэмах основал в Москве еврейское литературно-драматическое общество Хабима, на базе которого был создан одноименный театр, называвшийся Еврейской драматической студией. Цемаху удалось договориться с главным режиссером Московского художественного театра Константином Станиславским о том, чтобы один из наиболее талантливых учеников Станиславского Евгений Вахтангов стал режиссером и наставником театра Хабима. Театр пользовался определенной популярностью и даже получил от советской власти статус государственного, что дало ему ряд преимуществ, но главной целью Цемаха была репатриация. «Наш дом — это Хабима в Иерусалиме», — говорил он актерам. В 1926 году театр Хабима смог выехать из Советского Союза на зарубежные гастроли, после которых актеры не собирались возвращаться обратно. Но из-за конфликта между режиссером и труппой, Цемах остался в Соединенных Штатах, а большая часть труппы в конечном итоге осела в Палестине, где в то время, конец 20-х годов прошлого века, уже было два профессиональных театра, основанных бывшими сподвижниками Цемаха. Ха Театрон Ха Эриц Израиль, Театр Эриц Исраэль, И Охил, шатер. Последний был интересен тем, что его создатель Маше Халеви, ранее служивший в Хабиме, хотел создать еврейский пролетарский театр, актеры которого должны были сочетать искусство с трудом. Но жизнь показала, что совмещать занятия искусством с работой в поле не самая лучшая идея. И Охил превратился в обычный профессиональный театр, просуществовавший до 1969 года. А Национальный театр Хабима по сей день работает в Тель-Авиве. Идишские театры начали появляться с 1951 года. Первыми ласточками стали театр оперетты «Авив», «Весна», «Вафуле», город в Израильской долине, Нижняя Галилея, и театр сатиры в Тель-Авиве. В наше время на израильской сцене ежегодно ставится около полутора сотен спектаклей, в том числе и на арабском языке, в частности в хайвском арабо-еврейском культурном центре «Бейт Хагефин», дословно «Дом под лозой». С кадрами проблем нет. Их готовят театральные факультеты университетов, а также школы сценического искусства и киноискусства. Кинематограф Израильский кинематограф начинался с документалистики. Недаром же отдел журналистики и кинематографии был создан при Министерстве внутренних дел, а не при Министерстве культуры. Первой знаковой израильской художественной картиной стала «Высота 24 не отвечает», снятая в 1955 году британским режиссером Торалдом Диккинсоном. В этой картине рассказывается о том, как израильтяне в 1948 году обороняют от арабов стратегически важный холм близ Иерусалима. Но, пожалуй, наиболее выдающимся произведением периода возмужания израильской кинематографии является «Салах Шабати» Эфраима Кишона. Эта картина, вышедшая на экраны в 1964 году, рассказывает о йеменском еврее, доставленном в Израиль вместе с семьей в ходе операции «Орлиные крылья». Салах человек хороший, но восточный менталитет подчас мешает ему вживаться в израильскую среду. Во время просмотра часто бывает смешно, но послевкусие остается горьковатое. С 1984 года в Иерусалиме проводится международный кинофестиваль, на который представляются игровые и документальные фильмы. Среди наград фестиваля есть премия «Еврейский опыт», присуждаемая за игровой фильм на тему еврейской жизни. В 2014 году ее получила работа режиссера Александра Аркади «24 дня. Правда о деле Илана Халими», которая рассказывает об убийстве молодого еврея марокканского происхождения Илана Халими, потрясшим Францию в 2006 году. Илан Халими был похищен 21 января 2006 года группой, возглавляемой выходцем из Кот-д'Ивуара Юсуфом Фафана. В течение трех недель за него требовали выкуп, подвергая пыткам, которые в конечном итоге привели к смерти. Фильмы, снятые по мотивам громких реальных событий, редко оказываются успешными. Но Аркадию удалось создать настоящий шедевр. Другим известным кинорежиссером нашего времени является Амос Гитай, заявивший о себе как о мастере картиной «Кадош», снятой в 1999 году. «Кадош» рассказывает о непростой жизни израильтянки из хасидской семьи. Хасидизм, дословно, учение благочестия, распространенное среди ашкиназов религиозное течение, в котором основополагающее значение придается эмоциональному постижению Бога. Хасидская молитвенная практика включает в себя характерное пение без слов и резкие телодвижения. Хасиды считаются наиболее ортодоксальными евреями. Другой фильм Гитая «Свободная зона» был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале 2005 года. Одна из снявшихся в нем актрис, Ханна Ласла, получила приз за лучшую женскую роль. У современной израильской кинематографии четыре главных направления психологическая картина, мелодрама, комедия и боевик. Так, собственно, и повсюду, но у израильских боевиков есть одно существенное отличие. Их героями чаще выступают патриоты своей страны, разведчики, солдаты или обычные граждане, а не детективы или криминальные лидеры, хотя и таких фильмов предостаточно. А в мелодрамах очень часто обыгрываются непримиримые противоречия между западными и восточными евреями. Музыка и танец Фундамент израильской музыкальной культуры, глубоко национальной по духу и новой по форме, был заложен выдающимся культурным деятелем Авраамом Цви Идельсоном, основавшим в 1910 году в Иерусалиме Институт еврейской музыки, а в 1919 году Еврейскую музыкальную школу. Десятитомная «Сокровищница восточноевропейских мелодий» и трехтомная «История еврейской музыки» основные труды Идельсона, поставившего собирание и исследование еврейской музыки на научную основу. Идельсон написал первую израильскую оперу «Ифтах», поставленную в Иерусалиме в 1922 году, а также написал на основе переработанной им хасидской мелодии популярнейшую среди евреев песню «Хаванагила», дословно «Давай возрадуемся», которую многие считают народной. В 1923 году репатриант из России Мардыхай Галинкин, организовал в Тель-Авиве первую израильскую оперную труппу, которая просуществовала всего четыре года, но оказалась творчески плодовитой, поставив за это время, в переводе на иврит, 20 опер классического репертуара. В начале тридцатых годов прошлого века был создан Палестинский симфонический оркестр, в котором играли как еврейские, так и британские музыканты, а также сугубо еврейское палестинское филармоническое общество, Первый израильский камерный оркестр. А в 1936 году скрипач Бронислав Губерман посредством тщательного отбора музыкантов создал симфонический оркестр «Эрец Исраэль», который ныне известен как «Израильский филармонический оркестр». Губерману было из кого выбирать, потому что во время разгула антисемитизма в Европе многие выдающиеся еврейские музыканты оказались не у дел и выехали в Палестину. Состав симфонического оркестра был блестящим. Вдобавок Губерман пригласил дирижировать первыми выступлениями великого итальянца Артура Тосканини. Такое начало озарило успехом всю последующую деятельность оркестра, который в наше время дает в сезон около полутора тысяч концертов, и это на фоне заметного снижения интереса к классической музыке у молодежи, и ежегодно выезжает в заграничные турне. Среди израильских композиторов принято создавать произведения специально для филармонического оркестра, например... Концерт для оркестра Эдена Парташа. Эден Парташ, 1907-1977. Видный израильский композитор и альтист. Один из создателей Израильской композиторской школы. Или третья стража Бен Сиона Аргада. Бен Сион Аргад, 1926-2006. Видный израильский композитор. Лауреат Государственной премии Израиля, 1997 -й. Основой творчества Аргада служили библейские сюжеты, отчего его прозвали библейским композитором. Израильский филармонический оркестр вошел в историю, исполнив гимн «Хатиква» в ходе церемонии провозглашения государства Израиль 14 мая 1948 года. Высшее музыкальное образование в современном Израиле можно получить в музыкальных академиях в Тель-Авиве и Иерусалиме. Точное название – Академия музыки и танца. Первая академия, прежде известная как Палестинская консерватория, была основана в 1933 году, а вторая в 1943 году. Примечательно, что в Иерусалимской музыкальной академии есть факультет джазовой музыки, столь популярной у евреев. А консерваториями в Израиле принято называть детские музыкальные школы. Так уж сложилось исторически. Самым известным еврейским музыкальным инструментом является шафар, ритуальный духовой музыкальный инструмент, сделанный из рога животного. С глубокой древности шафар использовался в качестве сигнального инструмента для возвещения важных событий, созыва на собрание и восхваления Бога. «Хвалите его звуком шафара», говорится в псалмах Давида. В русской культуре эта священная книга известна под названием «Псалтирь». Звуки шафара обрушили стены Иерихона, откуда пошло выражение «Иерихонская труба». Поскольку шафар делается из рога, то у разных общин разные шафары. У Ашкиназов он короткий с одним изгибом, бычий рог, а у йеменских евреев длинный и витой, рог антилопы. На Рош-Хашана... Рош-Хашана — еврейский Новый год, который празднует два дня в новолунии осеннего месяца Тишрей. И Йом-Кипур в шафары трубят повсеместно, призывая еврейский народ к покаянию. В иврите есть два слова, обозначающих трубить – ткиа и труа. Первое слово обозначает протяжное, непрерывное действие, которое служит выражением радости, а второе – прерывистое и короткое, выражающее скорбь или тревогу и призывающее к покаянию. Согласно заповеди Торы, в рош хашана необходимо услышать девять трубных звуков, составляющих три цикла ткиа-труа-ткиа. Первый из трех звуков цикла «ткиа» олицетворяет изначальную естественную чистоту души ребенка, который не успел совершить никаких грехов. Следующий далее звук «труа» выражает скорбь человека по поводу совершенных грехов, а заключительный звук «ткиа» снова олицетворяет чистоту и непорочность, чистоту души покаявшегося грешника. В основу формирования израильского народного танца и хореографических композиций израильских танцевальных ансамблей легло богатое наследие разных диаспор, от плясок хасидов до левантийской дабки. Дабка, дабки – танцевальный стиль, распространенный в Ливане, Сирии, Ираке, Турции и ряде других ближневосточных стран. Для него характерны размашистые резкие движения и высокие прыжки что отчасти похоже на традиционные пляски хасидов. Матерью израильского народного танца по праву считается репатриантка из Германии Гурит Кадман, создавшая в 70-х годах прошлого века Институт развития общинных танцев и заложившая традицию проведения фестивалей народного танца. Первый такой фестиваль состоялся в Кибуце-Далия в 1944 году, когда сердца евреев были преисполнены скорби по поводу Холокоста. Не все были согласны с устройством танцевального праздника в такое время. Но Кадман все же смогла настоять на проведении фестиваля, ставшего олицетворением того, что, несмотря на все тяготы, жизнь еврейского народа продолжается, и он смотрит в будущее с надеждой и верой. Традицию, заложенную в кибуце Далия, продолжают фестивали народного танца в Кармиюэле, в которых участвуют не только израильские. Ну и зарубежные танцевальные коллективы как любительские, так и профессиональные. Помимо израильского народного танца, танцевальные ансамбли различных общин сохраняют и развивают традиции своей второй родины. Когда евреи говорят, что можно познакомиться с танцами всего мира, не покидая Иерусалима, то они не очень-то и преувеличивают, ведь в Израиле представлена широкая танцевальная палитра от грузинских и прибалтийских танцев до эфиопских и маратхских. В окрестностях Мумбаи с незапамятных времен, возможно, со второго века до нашей эры, проживали маратхские евреи, составлявшие общину Бней Израиль, сыны Израиля. Первый балетный ансамбль в Эрец-Исраэль, хевре Траск, был создан в 1920 году уроженцем Бендер Барухом Агадати. Но подлинное становление израильского балета связано с именем известной филантропки баронессы Битсебиде Ротшильд которая в начале 60-х годов прошлого века решила создать в Израиле постоянный профессиональный балетный коллектив с собственным помещением и бюджетом. Этот коллектив, названный в честь своей покровительницы Батшева, впервые выступил в декабре 1964 года. Спустя три года между баронессой и артистами ансамбля возникло непонимание, связанное с преподавательницей балета из ЮАР Жаннет Тордман которую баронесса решила сделать примой и хореографом Батшевы. В результате первый балетный ансамбль дополнился вторым – Батдор, современница, созданным персонально для Ордман, которая занялась синтезом классического и современного балета, в то время как Батшева развивала новаторские традиции. Практически одновременно с Батшевой и Батдором в Израиле появился хабалет балет ха -исраэли. Израильский балет основанный известной балериной Бертой Ямпольской и ее мужем Гилелем Маркманом. Этот коллектив строго придерживался классических принципов. Многие критики считали, что классический балет не сможет прижиться на израильской земле, поскольку его строгая сдержанность не придется по душе темпераментным израильтянам. Но опыт показал, что это мнение было ошибочным. Классический балет смог найти свою нишу и стал развиваться. Правда, с конца прошлого века в нем все сильнее начинают преобладать авангардистские тенденции. Впрочем, это нормально, ведь даже классическое искусство не должно стоять на месте. Все живое просто обязано развиваться. Изобразительное искусство Формирование израильского изобразительного искусства началось со школы искусств и ремесел Бицалиль основанной в 1906 году скульптором Борисом Шатцем, прибывшим в Иерусалим специально для этого. бицелель сын Ури, сын Хура из колена и резчик по металлу, камню и дереву. Моисей назначил бицелеля главой мастеров, создавших скинию, переносное святилище, ковчег завета и священную утварь. При школе имелся музей, в котором начала собираться коллекция произведений еврейского искусства. Во время Первой мировой войны школа была разрушена, затем восстановлена, а в 1929 году закрылась вследствие финансовых проблем. Но совместными усилиями Еврейского национального фонда и Еврейского агентства при содействии Британской мандатной администрации в 1935 году был основан новый Бицалель, идейный наследник исчезнувшего учебного заведения. В 1973 году Совет по высшему образованию при Министерстве просвещения признал Бицалель высшим учебным заведением и предоставил школе право присваивать академическую степень бакалавра по изобразительному искусству, ювелирному искусству, графике, керамике, ландшафтному и промышленному дизайну. Позднее здесь были открыты курсы фотоискусства, видеоискусства и мультипликации. А уже в нашем веке Академия бицелель начала готовить магистров. Академия бицелель Стало ядром Иерусалимской художественной школы, а в Тель-Авиве не было единого ядра. Тем не менее, в 30-е годы прошлого века именно Тель-Авив стал художественным центром Эрец-Исраэль, благодаря высокой концентрации представителей творческих профессий. Репатрианты притирались друг к другу, создавая новые сугубо израильские художественные традиции, которые дополняло и развивало новое поколение, родившееся в Палестине или же приехавшее сюда в детстве, до начала формирования творческих взглядов. В начале 40-х годов возникло движение молодых интеллектуалов к нааним, в переводе ханаанцы. Ханаан – древняя страна на восточном побережье Средиземного моря, простиравшаяся от Сидона на севере до Газы на юге и до южных берегов Мертвого моря на востоке. Или евреи, которые рассматривали Эриц Исраэль как эриц Эвер, страну новой формирующейся нации – Иврим. И в Рим противопоставлялись старым евреям и их удим. Восприимчивость к новому сочеталась у евреев с вниманием к древнему историческому наследию языческих племен, населявших Ближний Восток до возникновения иудаизма, потому и к нааним. Политическая деятельность к нааним была не очень-то успешной, но на литературу и изобразительное искусство это движение оказало довольно выраженное влияние. В начальном периоде государственности в изобразительном искусстве Израиля доминировали две основные тенденции – универсальный, или скорее интернациональный, абстракционизм движения «Новые горизонты» и подчеркнутое внимание ко всему национальному, которому следовали большинство деятелей искусства того времени, считавших, что нельзя отрываться от своих корней, тем более в столь суровое время. В 70-е годы в израильском искусстве начали преобладать минимализм и концептуализм, а в наше время невозможно выделить доминирующие тенденции, потому что развитие идет буквально по всем направлениям. Высшей государственной формой поощрения за достижения в области науки, литературы, искусства, а также культурной и общественной деятельности является Государственная премия Израиля, учрежденная в 1953 году. Премия присуждается министром образования и культуры и вручается 14 мая, в День независимости Израиля.